Глава следующая. Бежали до самой мойки. Бежали по набережной. Бежали дворами. Пробежали под арками, по дворам, насквозь. Выскочили на улицу. Бежали, пока не закололо в боку. Но ни одной живой души так и не встретили. Город был пуст. Держась за бок, Таня перешла на шаг. Шурка плелся рядом. — Таня, что это за мороженщик? Ты его знаешь? — Да какая разница? Таня тяжело дышала. остановилась, перевела дух. "Как это какая?" Сестра в ответ только пожала плечами. Пошли обратно. Тётя Вера волнуется. Предложил Шурка неуверенно. Они шагали между деревьями, высаженными посреди улицы, шептались на ветруке деревья. Кружевная тень ложилась на руки, головы, плечи, дрожали на асфальте. "Ты не понял?" рассердилась Таня. Шурка надменно промолчал. Тебе в ней ничего странного не показалось? Но ну, немного, признал он. Но ну, может, она просто радуется, что снова дома. От радости все люди немного э глупеют. Чучил, это не счастливая, всплеснула руками Таня. По-моему, Шурка, это ты поглупел. Шурка оскорбился. Ничего ты не понял. Тётя Вера это не настоящая. А какая? А такая, как нам хотелось бы. Шурков вспомнил, как тётя Вера пела тюх-тюх-тюх-тюх. Называла их котятками, обещала купить всё, что душе угодно. Чем плохо? С одной стороны хорошо, а с другой ну нет. Такой мне совсем не хотелось. Хотелось, хотелось, настаивала Таня. Ты же сам ныл, что она злая, не разрешает ничего. Ну вот, теперь она добренькая и всё разрешает. Доволен? Ничего я не ныл. Мне самой иногда хотелось примирительно сказала Таня, чтобы она не была как палка железная. Но остаётся главный вопрос: где же всё-таки бобка? Лицо у неё сделалось прежним, внимательным и собранным. И вдруг она быстро добавила: "На кой чёрт мне этот бобка?" Не нужен мне никакой бобка. От этих слов Шурка замер как вкопанный, а потом вспомнил мороженщика. Тот появился внезапно, но именно после того, как Таня захотела мороженого. Погоди, Таня, впереди за деревьями маячила серая башенка огромного универмага. Буквы DLT на крыше давно сбило то ли взрывной волной, то ли прямым попаданием. Слепые витрины были снизу доверху заложены мешками с песком. Шурков вспомнил, какими они были раньше. Э Эх. Погоди. Это что же? Теперь чего ни пожелаешь, всё сбывается? Как видишь, буркнула Таня. Но как это? Откуда мне знать? Только ничего хорошего из этого не выходит. Одна тётя Вера чего стоит? Правда, в декабре вдруг наступил май, но тут какой-то подвох, я просто пока не поняла, какой. А мороженое. Надо было попробовать. Может оно мороженое? Есть хочется ужасно. Есть не хочется. Совсем не хочется, затараторила Таня и зашептала. Есть ли это такой трюк? Значит, и желать надо наоборот. Понял? То есть вместо право надо лево, вместо чёрного белое. Понял? Вместо И тут Шурка разглядел, что витрины универмага там впереди уже блестят стеклом, а за ним Пёстрое дребедени грушек, платьев, мячиков, велосипедов. Она становилась всё гуще, всё наряднее, совсем как до войны. Похоже, мысленные желания тоже действовали. Таня не выдержал шурка. Мы где?